Воздушный мост! Разбит Манштейн. Не прорвались к своим фашисты. Мы не прорвались, но есть самолеты. Боеприпасы горючие продовольствие стали поступать к фашистам в Сталинградский котел по воздуху. Организовали фашисты воздушный мост. Бороздят самолеты небо. Началась эта история еще до того, как попали фашисты в котел в Сталинградское окружение, атаковали как-то фашистские асы колонну советских танков. — Изрядно нашим тогда досталось. Беснуются в небе, как вихрь самолеты. Стали над танками в замкнутый круг, пикируют вниз на танки. Приметил его танкист, механик-водитель, старший сержант Гаврилов. Самолет был под номером двадцать два. Именно бомбой с этого самолета был подорван гавриловский танк. Именно пулей с этого самолета был ранен стрелок Носак. Стоит на земле Гаврилов. В бесильной злобе грозит кулаком самолету. В стой минуты не было большей мечты у Гаврилова, как отомстить фашисту. Крепко держит в памяти номер двадцать два. Смеются друзья над Гавриловым. Рожденный ползать летать не может. Да где это видано, чтобы танк отомстил самолету? Отомщу, прямо твердил Гаврилов. Уж, видимо, очень был зол Гаврилов. Гора с горой, говорит, не сходится. Снова сошлись самолеты танк. Случилось это в конце декабря, в самый разгар боев, когда добивали наши войска Манштейна. Танковая бригада, в которой служил Гаврилов, получила приказ прорваться к фашистам в тыл и выйти к станице Тацинской. Рядом с Тацинской большой фашистский аэродром. На аэродром и был нацелен удар танкистов. Тронулись танки в рейд. Хмурое утро, ползет туман, укрылись машины в молочной маре. Проскочили танкисты десятки километров, вышли незаметно к аэродрому. Не ждут их фашисты. Забит аэродром машинами. Стоят самолеты сплошными рядами. Ряд подпирает ряд. «Бей по хвостам! Бей по хвостам! Топчи по хвостам!» — пронеслась команда. Хвост — самая уязвимая часть самолета. На хвосте крепят рули. Сбиты рули — самолет-игрушка. Устремились танки к самолетным шеренгам. Режут хвосты, как бритвой. Вместе со всеми крошит фашистов и старший сержант Гаврилов — Мочит сквозь огонь Гаврилов, выскочил к взлетному полю, смотрит, выруливает самолет. Глянул Гаврилов, сердце ударило в грудь, как молот. «Он!» — закричал Гаврилов. «Он!» — сверху из башни кричит «Носак!» Видит номер двадцать два на борту самолета. Развернул Гаврилов танк, устремился за самолетом. Увидел фашистский летчик, советский танк дал мотору полные обороты и прямо поперек взлетного поля пошел на взлет, «Бежит машина!» — перебирают колеса заснеженные бугорки. «Бежит самолет!» — а следом несется танк. «Стреляй! Стреляй!» — кричит на Гаврилов. Да только мешкает что-то Носак. Никак фашистов прицел не схватит. Танк не чита быстрокрылому. Все быстрее быстрее бежит самолет. От неровностей поля словно гусь с ноги на ногу переваливается. Не уменьшается между ними. Растет расстояние. Уходит из рук стервятник. Добежал самолет до границы поля. Тут проходил овражек. Подпрыгнул, повис в воздухе. Вот-вот начнет набирать высоту. «Стреляй!» — дико кричит Гаврилов. В это время и танк подскочил к овражку, коснулся овражной круче и, о чудо, как лыжник с трамплина за самолетом в воздух. В эту минуту носак и стрельнул. Вышел снаряд с мертоносным жалом, лизнул самолетную твердь, рухнул фашист на землю. Танк, хотя и свалился тогда во вражек, но цел, невредим и счастлив. Более трехсот самолетов уничтожили в этот день советские танкисты на аэродроме в Тацинской. Да и не только здесь. И на другие аэродромы совершили танкисты рейды. Сбивали фашистов метким огнем зенитчики. Советские истребители встречали фашистов в небе. Ничего не получилось у фашистов с мостом небесным. Рухнул воздушный мост.